Лава 14. Добро пожаловать, дорогой стрэш. Заходить, чувствовать себя как дома. Радушно улыбаясь, проговорил смуглый парень лет 27 на вид. Одет он был в классическом стиле, как офисный работник, в белую рубашку, черный галстук, брюки и перчатки. Это был сам хозяин Лавки. Искрывая руки перчатками, он скрывал свою метку. Но я чувствовал, что силы в парне немерено. Я остановился на пороге и усмехнулся. После похода в аномалию я с ног до головы был в крови и о шметках скорпионов, так что еще в аномалии я переоделся. Из чистой одежды у меня после того, как отдал что на свете, оставались шорты да белая футболка. В них я сейчас и был. Рюкзак закинул за спину, а руки спрятал в карманах шорт. «Приветствую», — кивнул я. «Вы уверены, что я страж? Может, просто турист зашел поглазеть?» «О, уважаемый, поверьте, стражи я узнаю за километр». Расплылся он в улыбке. Я продолжал смотреть на него с недоверием, и парень указал двумя пальцами себе на глаза. Взгляд, выражение лица, походка — все это выдает настоящих воителей с чудовищами. Сто рублей ставлю на то, что у вас в рюкзаке ценные трофеи, которые вы хотите продемонстрировать скромному Тимуру. Мне очень хотелось продемонстрировать содержимое рюкзака, в котором кроме носок, труселей и коробки от нового телефона ничего не было. Однако вместо этого я кивнул. «Вижу, опытного торговца не проведешь. Хотя в одном вы ошиблись. Именно стражем официально я еще не являюсь». Тимур замер, озадаченно нахлопая ресницами. «Но при этом вы пришли продавать ингредиенты». «Хм!» Он вновь просиял. «Занятно!» «Вы определенно станете моим любимым клиентом!» Я скользнул взглядом по сторонам. Пара комплектов начищенной брони на одной стене, три меча на другой, по одной булаве и проще по одному топору и арбалету. В общем, не густо. Разве что в двух холодильниках, похожих на те, в которых продают газировку, стояли бутылки с зельями. Зелья, которые не нужно хранить в холоде, наряду с высушенными травами и костями мелких монстров, были разложены на полочках. «Из того, что можно забрать прямо сейчас, у меня выставлено лишь лучшее», — заметив мой взгляд, проговорил Тимур. «Если нужно что-то конкретное, то могу посмотреть на складе. Если на складе нет, то все равно найду, но потребуется немного времени». Я зацепился взглядом за меч с оранжевым обоюдоострым лезвием. «Можно?» — спросил я. Возглас Алмаз, — улыбнулся Тимур, сняв меч с подставки. «Это самый лучший ценный товар из выставленных в зале. Ранг-кошмар. В основе метеоритное железо и растертый зоб босс огненных гарпий. При атаке способен выпускать пламя». Я взмахнул мечом. «Легкий. В прошлой жизни мой основной меч был гораздо тяжелее своих собратьев. Однако на первое время мне бы этот клинок подошел». Я чувствую выкованные в нем энергетические контуры. Сейчас они пусты, в них нужно влить свою энергию. Так вот, контуры этого меча способны выдержать весь мой текущий запас. Вот только пламя... Ха, у меня зверюга огнедышащая под сердечком живет, на кой мне огненный меч? «Хорош», — честно сказал я. «Сколько?» «Пятнадцать», — пожал он плечами. «Пятнадцать миллионов», — уточнил я. Еще в машине я пошёрстил интернет, изучая цены на оружие и ингредиенты. «Ну да, но это же ранг – кошмар. Гарантированно меч не сломается в бою с боссами такого ранга и выдержит любые их атаки. Да с таким мечом в аномалию ранга погибель можно сунуться. С половиной боссов он точно справится. Но, полагаю, пока вы ни в кошмар, ни в погибель не собираетесь, дорогой клиент?» «Да, мне бы что-нибудь попроще, согласился я. Крепко и можно без допов». Он с пониманием кивнул и снял с другой полки обычный полуторник. Держите. Специальных атак нет, очень крепкий. Так как в его основу, кроме очищенного железа, добавлена крошка с ленивого броненосца. И пусть у меча ранг хищник, уверяю вас, он справится с любым боссом из аномалии ранга выше. Просто так его не сломать. Цена полтора миллиона. И этот меч был неплох. Но после того, как я подержал в руках того огненного красавца, все, что попроще, было уже не по душе. Да и полтора миллиона — это все-таки не та сумма, которая у меня есть. И «Я подумаю», — сказал я, — «а сейчас давайте вы взгляните на мои товары». Сунув руку в рюкзак, я достал из пространственного кармана жало огненного скорпиона и сделал вид, что вытягиваю его из рюкзака. Взгляд торговца стал цапким. Жни, стоили это аномалии, которая открылась сегодня в шестнадцатом микрорайоне? Серьезно, спросил он. Да, оттуда. Хм, с рот анжийских Захаровых выставил шестьдесят таких жижал на аукционе, по цене в шестьдесят тысяч за штуку. По моим прикидкам, такое может и месяц продаваться. Богатые рода не особо спешат с продажами. Я могу без аукциона забрать у вас все, что есть, по пятьдесят тысяч прямо сейчас. «У меня их сорок». «Сорок?» — опишел он, покосившись на мой рюкзак. «Должно быть очень тяжело». Я задумался. «Значит, люди света уже успели собрать остатки побежденных мною скорпионов и начать торги. Какие быстрые. Уверен, часть выручки герцогиням не передаст. Что же делать с моими личными трофеями? Не люблю, когда нет в обороте свободных денег. Рано мне еще идти за длинным рублем. Нужно здесь и сейчас». За одной мосты на будущее с Тимуром на виду. Я начал молча один за другим выкладывать из рюкзака жало на прилавок. В один момент Тимур предложил просто их высыпать кучей. «Нет, не могу», — мотнул я головой. Труселя носки вывалятся. В итоге я золотился на два миллиона, которые упали мне на карточку. Забавно, но ее я умудрился оформить вчера прямо в московском аэропорту. Менеджеры одного банка там предлагали свои услуги и дополнительные версты в личном кабинете авиакомпании «Семерка-С». Когда сделка, пожалуй, состоялась, я сказал Тимуру, что у меня еще для него кое-что есть, но надо забрать из машины. Я вышел на улицу, свернул в темную арку, и пока никого не было, достал из пространственного кармана свой главный трофей из моей первой аномалии — «Черную палицу». Формой и внешним видом она была похожа на бейсбольную биту. «Ух ты! Занятно, занятно!» — загорелись глаза Тимура, когда я протянул ему биту. «Это точно ранг-вожак, если переводить на нашу классификацию, ту, которую используют мастера-артефакторы. Но это оружие создавали не наши мастера. Это ведь трофей из аномалии!» Я кивнул. Как я и думал, «Хм-хм, минимальная цена будет 5 миллионов, изрек Выставляем на торги». «Нет, спасибо, я хотел только оценить». Улыбнулся я и забрал пальцу со стойки. Я спросил портупию для биты. Тимур за миллион предложил мне взять простенькое кольцо-оруженосец. Мол, артефакт такого ранга в него поместится, но больше ничего не влезет». «Однако с кольцом можно пройти везде, а к бите с у людей возникнут вопросы». Посмотрел я на это кольцо, повертел в руках, примерил и оценил, как оно работает. Хмыкнул, поблагодарил лавочника за все и пошел дальше по своим делам. В торговом центре, в котором я чуть позже покупал вещи взамен испорченных и одолженных герцогини, я заглянул в ювелирную лавку подобрал себе обычное, совершенно не магическое колечко за двадцать тысяч. Я вошел в просторный кабинет и замер. Вся мебель внутри была деревянной, а на одной стене висела банная шапка и под ней два перекрещенных веника. «Максим Белозеров!» отеческим тоном окликнул меня хозяин кабинета, мужчина с лысиной и залихватскими усами. Он был в хорошей форме, и серый форменный мундир штатного стража корпуса сидел на нем как влитой. Плечи мужчины украшали погоны с тремя крупными звездами. Передо мной полковник и заместитель главы НОКС Новосибирского отделения корпуса стражей. По делам стражей третьего ранга, граф Игнатов Алексей Михайлович. «Здравствуйте, он самый», — кивнул я. «Проходи, присаживайся, мальчик». Весь день думал, удастся ли нам встретиться. Он гостеприимно указал на стул перед собой. Едва я уселся, граф Игнатов сразу же спросил. «Скажи, почему ты сбежал сегодня утром? Я уже дал втык тем, кто не успел быстро поставить заслон и оставить дыры, но зачем?» Торопился осмотреть город, улыбнулся я. Граф нахмурил свои кустистые брови, а затем хмыкнул. «Знаешь, Максим, у нас так не принято». Несколько секунд он буравил меня взглядом, а затем зачастил. «Но правда, расскажи, что было утром. Сначала люди анжуйских Захаровых говорят, что юная герцогиня Светлана Ивановна в одиночку вошла в аномалию. а Затем уже Светлана Ивановна сообщает, что была внутри не одна. Информацию об аномалии выдала весьма куцую. Вы в самом деле там случайно встретились?» Глаза его горели искренним любопытством. «Граф, похоже, человек прямой и открытый». «Да, я очень удивился, когда понял, что не один в аномалии». «Поразительно!» — воскликнул граф. «Это ж надо одновременно зайти с разных сторон. Максим, на моей практике подобное случается всего в третий раз. Но на будущее я попрошу тебя не пытаться убегать от наших коллег. В корпусе собрались люди, посвятившие своей жизни борьбе с аномалиями». «У нас бывают разные происшествия, но я и мои коллеги прикладываем все усилия, чтобы корпус оставался сплоченным. Не нужно опасаться других стражей». «Да я не опасаюсь», — пожал я плечами, а затем хмыкнул. «И вообще я не собираюсь вступать в корпус и служить штатным стражем. Я собираюсь отдавать долг родине и закрывать аномалии как личный страж». «Личный страж — это страж личный дворянин, не вступавший в корпус. Соответственно, существует родовой страж, Страж, являющийся членом какого-то рода или его вассалом. Ну и штатный страж на службе у корпуса. Все стражи обладают меткой, а стало быть, все они аристократа разной степени привилегированности. «Личный!» — проговорил за мной граф Игнатов и покачал головой. «Поверь мне, Максим, не нужно тебе это. Одиночки долго не живут. Даже если ты объединишься с другими личными в группу. Я изучил твою анкету, Максим». Мальчик из детского дома, получивший метку в деревенском храме. Уверяю тебя, таким, как ты, лучше в корпусе». Я прислушался к своим ощущениям. Этот человек желает мне добра. Но при этом, как полковник корпуса, он хочет сделать из меня достойную боевую единицу в штатной серой форме. «И все-таки я попробую», — улыбнулся я. Он хмыкнул. «Ну, попробуй, мое предложение, как ты понимаешь, останется в силе». Но будь осторожен в лагере», — произнес он предельно серьезно. «Я напрягся. Вы мне угрожаете». «Боже упаси, просто предупреждаю». Мне кажется, подобный разговор у меня совсем недавно был с другим человеком. «В лагере будут те, кто не жалует личных», — продолжил он. «Мы стараемся беспорядков не допускать. Пока страж в лагере, он, по сути, страж штатный и находится под защитой корпуса. А в корпусе нет титулов». Только звания и ранги, полученные за долгую и усердную службу. «Хм, похоже, в лагере на самом деле будет интересно», — проговорил я. Полковник посмотрел на меня, как на идиота, и покачал головой. «Береги себя, Максим. Увидимся в лагере». Он взял со стола папку, давая понять, что аудиенция закончена. Как мне сказала помощница Игнатова, у которой я заполнял документы, граф лично уделяет внимание каждому стражу-новичку, который отправляется в лагерь. А ведь под опекой полковника не только новые отмеченные, но и все стражи, которые еще не набрали тысячу ОБС и не перешли из начального третьего ранга во второй. ОБС — это общий балл стража. Грубо говоря, это все ЕБС, который когда-либо зарабатывал страж, То есть сейчас у меня 12,5 ЕБС и столько же ОБС. Предположим, я закрою еще одну аномалию на 25 ЕБС. У меня станет по 37,5 и тех и других баллов. А затем я потрачу все ЕБС. ЕБС будет 0, а ОБС столько же и останется. Короче, ЕБС это оплата. А ОБС твой ранг в системе стражей. Простившись с графом Игнатовым, я вышел из здания Нокс и пошел к своему такси. Лестница была длинной и довольно широкой. Я спускался по центру. Парень-шатен в очень дорогом пиджаке с важным видом поднимался по лестнице, тоже по центру. Он с вызовом смотрел на меня. Я остановился на середине лестницы. Парень поморщился и покачал головой. Эдис дороги, смерть!» — процедил он. «Не сгораживай путь к нежичу!» «Окняжич, трамвай! Объехать не может!» — хмыкнул я, скривившись. «Терпеть не могу, когда какие-то мелкие саламандры начинают строить из себя взрослых драконов». «Ты грубишь аристократу, червь!» — проговорил он холодно. «Ты тоже, малыш!» — усмехнулся я и достал из кармана правую руку, показывая ему тыльную сторону. «Метка!» — удивился он, но тут же хохотнул. «Так даже лучше!» И я-то думал, какой-то курьер дерзкий с корпуса едет. А это целый аристократ. Маленький, бедный, скорее всего, безродный. Эй, насчет маленького ты приврал. Я выше тебя. Я повел ладонью над своей головой. Я стоял на две ступени выше этого княжича, так что получилась заметная разница. Он ринулся вперед, я ощутил от него мощный всплеск жажды убийства, а через миг княжич вдарил мне кулаком в солнечное сплетение. По крайней мере, попытался. Я поймал его за запястье, не дав коснуться моей груди. Парень бил, активировав покров. Если бы я проморгал этот момент и не успел бы защититься, сейчас бы кашлял кровью. А так... Полагаю, эта рука тебе не нужна. Улыбнулся, я вспомнив фразочку из одной книги, прочитанной на удивление не моим энергетическим болваном, а одним из осколков моей личности. Я надавил на его запястье. Княжич тихо вскрикнул и заскрипел с зубами, сдерживаясь, чтобы не закричать во всю глотку. Но, «Ну, тихо спросил я, ты подаришь ее мне? Мысленно я потянулся к резерву энергии в своей метке. Как раз подумывал о том, что нужно бы попытаться создать кое-что новенькое. Сгенерировано классовое умение, энергетический паразит. Получилось, еще и под класс подходит. Типа охотник постепенно ослабляет свою жертву. Я влил в его запястье своей энергии. «Отпусти!» — не выдержал княжич. «Неправ был!» «Хорошо», — улыбнулся я, разжав пальцы. «Каждый может ошибиться, но больше ты так не делай». Бросив на меня недобрый взгляд, он быстро обогнул меня и поспешил наверх. Я же зашагал к своему такси. Какой охреневший тип. Ну да, встретились два барана на одном мосту. Ну да, я тоже могу иногда упереться рогом. Но просто так атаковать человека своим даром за то, что не поделили дорогу. грёбаный княжич, а ведь там камеры». Его они не смущали. Я плюхнулся на сиденье такси и велел трогаться с места. Уставился в окно. Княжич поднялся до верха лестницы к главному входу в здание. Как раз в тот момент из дверей вышла какая-то женщина. Хм, она шпалы домывала, когда я документы оформлял. «Млять!» — выругался я, когда княжич резко дернул женщину, лишь на секунду загородившую ему проход. Женщина кубарем покатилась по ступеням. Опешивший от моего крика таксист уже тормозил, а княжич скрылся в здании. И буквально в этот момент из дорогой машины, стоявшей вдоль дороги, вылетел мужчина в черном пиджаке и рванул вверх по лестнице. Из самого здания тоже выскочили люди. «Ясно, помогут». «Поехали уже». Вздохнул я. «М-да уж, и в этом мире есть всякие аномальные твари» по какой-то невероятной случайности, рожденной человеком. Зверюга мысленно позвал ей свою питомицу, на что в ответ получил лишь сонный хрип. С того момента, как она сожрала энергию огненного босса, не хочет выходить на связь. Ладно, живи пока, княжич. Элизабет Сандеро, также известная как капитан укажей Елизавета Зарецкая, на самом деле носила совсем другую фамилию. На самом деле девушку звали Елизавета Сергеевна Волконская. Урожденная княжна, дочь главы рода Волконских, князя Сергея Тимофеевича, ныне министра имперской безопасности, а в прошлом главы ОКЖ. Когда шесть лет назад Сергей Волконский шел на повышение, он хотел передать свой пост главы укаже своему младшему брату. Однако у него не вышло. Пост получил его средний брат, у которого оказались более сильные покровители. Возможно, Сергей бы смог продавить свое решение, но тогда мог случиться открытый конфликт, который в дальнейшем мог бы лишить Сергея поста министра. Как итог, Сергей Волконский передал пост главы Укажа тому, кто, по его мнению, не был этого достоин, а сам стал управлять министерством, которому и подчинялся окаже. И хоть номинально нынешний глава Укажа Петр Волконский, являлся подчиненным Сергея Волконского в рамках имперских служб и, более того, являлся подчиненным в рамках рода. Сергей не доверял своему среднему брату, поэтому, когда его дочь Лиза окончательно решила пойти на службу в укаже всячески ее от этого отговаривал, но в итоге все-таки сдался. К тому же Лиза после пережитой в детстве авиакатастрофы перестала выходить в свет. Красавицу-княжну мало кто знал в лицо на родине, а за границей тем более. Такой козырь было жалко не использовать той, кто с детства училась играть разные роли. В итоге отец дал добро, а дядя, глава укажи охотно принял к себе племянницу. Он пытался через нее влиять на брата в некоторых вопросах. Министр знал это и иногда подыгрывал. В этом треугольнике людей из одного рода царили сложные отношения. Однако между Лизой и ее отцом сложностей в отношениях не было. «Отдыхаешь!» — князь Волконский заглянул в малую библиотеку своего особняка, где, как и предполагал, он нашел дочь за книгой и чашечкой кофе. «В некотором роде», — кивнула Лиза, тепло улыбнувшись отцу. «Он только сегодня вернулся из командировки. За семейным обедом было не принято говорить о делах. А вот после обеда самое время». «Увы, я хочу немного потревожить тебя», — тепло улыбнулся князь, заняв соседнее кресло. «Конечно, пап», — девушка с готовностью отложила книгу. «Хочешь поговорить о том деле с британским послом в Париже?» «Нет», — мотнул головой он. «Отчеты я читал. Я хочу поговорить с тобой как глава рода Волконских». Лиза подобралась и приготовилась слушать. «Расскажи мне об эвакуации Макса Юлейка. Девушка изумленно хлопнула ресничками, а затем проговорила. «О нем? все таки в нем что-то есть, да? Поэтому ты попросил меня его встретить. Думаешь, он утаил информацию, да? Но дядя он сказал, что ничего не... Стоп, пожалуйста, по порядку, Лиза». «Хорошо». Девушка взяла себя в руки и структурированно изложила все, что знала о Максиме, вплоть до того момента, как парень покинул кабинет главы ОКЖ. «А что твой дядя?» Тоже спрашивал про него. Мне кажется, дядю заинтересовала метка Максима. Еще и спросила, проверили ли его вещи. Дядя говорит, что да. Ничего особенного, только трусы да говяжьи чипсы. «Говяжьи чипсы?» Не понял князь. Дядя так сказал. С готовностью кивнула девушка. «Ладно, пусть так», задумался князь. Лиза не торопила отца. Ее сердце бешено билось. Она знала, что в Максиме кроется какая-то загадка. Ей хотелось разгадать ее. И кажется, благодаря отцу это можно будет сделать. «Твой дядя все равно будет приглядывать за ним», — резко произнес князь. «Думаю, да». «Попроси у него делиться с тобой информацией. Скажи, что меня заинтересовал этот парень, что я думаю, может быть, сделать из него вассала для рода будет полезно». «Хорошо, поняла». Нам нельзя оставлять Максима без присмотра, Лиза, крайне серьезно сказал князь. Нам нельзя дать ему сгинуть. В идеале нам нужно сделать его обязанным нам привязать к себе долгом, взрастить, как хозяин щеночка. Отец, не слишком ли? выпалила девушка, сама удивившись своей реакцией. В самый раз. Это из заметки. «Но я не видела, чтобы папа настолько сильно цеплялся за какого-нибудь другого любопытного личного дворянина. В чем дело? Загадок только больше», — размышляла девушка. Ее отец думал в тот момент лишь об одном. «Если я смогу привязать к роду принца, он возвысит нас. Я использую его и создам свою фракцию. Может быть, даже сниму блог с его памяти. Он обязан мне жизнью» пусть отрабатывает». Князь посмотрел на свою дочь, когда в его голове появилась другая мысль, логично вытекающая из первой. Задумавшись, Лиза не заметила взгляда отца.